Кстати говоря, на Тенерифе был найден камень, надпись «Анага», высеченная металлическим орудием. Гуанчи не знали металлов. Ученые выявили сходство этой надписи с финикийскими письменами III-II -II веков до нашей эры Заметим, что такие же надписи были обнаружены и на юге Испании, и на севере Африки, в окрестностях Карфагена. Однако прочесть надпись до сих пор не удается. Впрочем, недостаточно ли канарских тайн?